«Руслан. Я заронила в ее душу сомнения и в умную голову тоже», – бодро сообщила Нати, встречая Руслана в офисе фирмы Герольд. «Здесь заказывали живые послания». Баженов решил подойти к вопросу необычно, так как, по его мнению, должно было понравиться Лене. «Но смотри, обидишь ее или обманешь, я тебе кое-что оторву», – пригрозила кузина и следующий портрет получится не таким вызывающе-эффектным». «Марианна его уже повесила рядом с портретом деда?» «Да. Ждет не дождется, когда же вы вернетесь домой и увидите». Катерина сказала мужу, «Видишь, что должно быть у мужика?» А он ответил, «Неужели жена, умеющая рисовать?» «И почему эти двое не разведутся? Не видят смысла?» Вероятно." Баженов позвонил Коле и уточнил, можно ли взять пациентку на прогулку. Главврач и владелец сети элитных клиник связался с лечащим врачом Леной и сообщил, что свежий воздух пойдет ей очень даже на пользу. Но при головокружениях или слабости следует немедленно вернуться в палату. И, конечно же, пациентка должна быть в кровати к шести вечера, когда подадут ужин. После этого Баженов занял место в машине, которая развозила аниматоров. Работники фирмы в костюмах фей, колдунов, уток и супергероев косились на Баженова в его эксклюзивном костюме «Странновато». Хотя, скорее всего, дело было не в том, что Руслан заказал этот наряд сам и стоил он куда больше всех остальных вместе взятых, Скорее всего, дело было в том, что Баженов не работал на Герольда. Разумеется, Руслан не думал, что его узнавали в лицо. Но богатого бизнесмена видно сразу. По привычкам, по движениям, по манере говорить. Как ни крути, а это все равно бросалось в глаза. Баженов не ждал, пока остальные сядут в машину. Первым залез и выбрал поначалу лучшее место. Самое удобное впереди расположенная отдельно от всех, то, где можно и ноги вытянуть, и кресло чуть опустить. Однако затем он вспомнил о лене, ее предубеждениях и сомнениях и уступил место беременной фее. Когда все расселись, Руслан небрежно бросил водителю. «Поехали!» Хотя не он руководил фирмой, не он командовал парадом. И даже очередность развоза аниматоров находилась не в ведомстве Руслана. Однако шофер, предупрежденный о статусе Баженова, вип-клиента, которому нужно угождать, тут же нажал на газ. Естественно, все эти мелочи не прошли мимо внимания присутствующих. И Руслан, наверное, впервые за свою жизнь понял, почему Лена так на него реагировала. Баженов не замечал за собой всего вот этого – уверенности, что весь мир вертится вокруг него, походки и поведение хозяина жизни. Так, кажется, называли богатых менее состоятельные граждане. Еще недавно Баженов был убежден, что ведет себя абсолютно нормально, естественно. А вот теперь всерьез призадумался. Трудно контролировать каждый жест. Однако Лена того стоила. Поэтому, вытащив из сумки воду и бутерброды с икрой, Руслан раздал все остальным аниматорам и только потом взял перекус себе. Ребята удивились, так же, как удивлялась Лена каждому заботливому жесту Руслана. Она не такая уж и дикая, не такая колючая и не такая ершистая. Просто она видит в Баженовой то, что видят люди ее класса. Вот и все. Водитель все же высадил Руслана первым, чем подтвердил мнение присутствующих в салоне. Баженов оглянулся, прочитал на их лицах все, что думали аниматоры по поводу того, что машина сделала хороший крюк, лишь бы ему угодить. Тяжело вздохнул и вышел. Уже ничего не изменишь. Не гнать же шофёра назад, чтобы что-то кому-то доказывать. Это уж совсем глупо и нелепо. Баженов отмахнулся и поздоровался с амбалами-охранниками, которые вначале выпучили глаза, а затем дружно расхохотались. «Надо будет запомнить аллегорию», – сказал один Верзила другому, кнув того локтем под ребра. «Такое не забывается», – усмехнулся второй. Следующие были девушка с ресепшена и две медсестры, что семенили мимо. С минуту, казалось, их поставили на кнопку «Стоп». Они так и замерли, глядя на Баженова. Руслан невозмутимо прошествовал в клинику и сообщил «Я к Елене Баженовой-Вельской, живое письмо, фирма Герольд». Руслану пришлось доплатить хорошую сумму, чтобы Лене сразу же поменяли паспорт. И она теперь называлась именно так. И почему-то сейчас, произнося собственную фамилию в сочетании с именем художницы, он улыбнулся. «Хотелось бы, чтобы Лена и ее дети носили фамилию Руслана. Хотелось бы, черт побери!» Девушка с ресепшена еще похихикала, сделала запись у себя в журнале и вручила Баженову бахилы. Он послушно натянул их и двинулся за медсестрой, которая в свою очередь посмеялась в кулак, и распахнула двери в первое отделение. Баженову нравилась реакция окружающих, смешки пациентов, что попадались в коридорах, хихиканье медсестер и широко распахнутые глаза врачей. Последние усиленно старались сохранить спокойное выражение лица, деловитое даже. Все-таки медики, все-таки серьезные люди. А потом бежали в ординаторскую и смеялись от души. Значит, и лени появление Руслана должно поднять настроение. Некоторые юные и нежные медсестрички густо краснели и отводили глаза, а потом посмеивались в кулачке. Пара степенных бабушек закатила глаза и торопливо освободила Боженову дорогу. Руслан развел руками, мол, ну а я что? Это у вас грязные мысли. У меня все чисто, и костюмы и мысли, и намерения. Даже бахилы, и те новенькие. Уборщица так засмотрелась на Руслана, что выронила швабру. Баженов решил, что пора привыкать к нормальному поведению. Нормальному с точки зрения большинства людей, а не тех, что живут на вилах и едят омаров. Поэтому он поднял швабру и вручил женщине. Та поблагодарила Руслана сквозь хихиканье. Одна молодая пациентка едва не врезалась в стену, Заглядевшись на Баженова, Руслан придержал девушку, указал на преграду и заявил «Осторожней, стены, знаете ли, крайне некультурные, никогда не уступят даме дорогу». Одна женщина с капельницей начала так хохотать, что пришлось ловить еще и стойку с капельницей. В общем, Руслан произвел фурор еще на подступах к штурмуемой крепости. Оставалось лишь перемахнуть крепостную стену предубеждений Лены, переплыть ров ее острот и найти ключик к двери ее сердца. Медсестра вошла в палату художницы первой. Руслан слышал ее слова. «Вам передали живое письмо. Можно его впустить?» «Живое письмо?» Кажется, Лена о таком и не слышала. «Да, это весело!» «Приходит аниматор и рассказывает, что вам передали. Ну, как в старину посланцы делали. Так могу я впустить аниматора?» Руслан замер под быстрый стук собственного сердца в ушах. Веселые медсестры, сдерживающие улыбки врачи, пациенты, что проходили мимо и улыбались, все исчезло. Сейчас здесь Боженова занимало только одно, чтобы она захотела его принять – увидеть Удивиться. Руслан вдруг понял, что реакция Лены – вот единственное, что его сейчас волновало. И даже если бизнес-партнеры вдруг окажутся тут, увидят и засмеют, ему плевать. Вообще и полностью. Лена помедлила с ответом, и Руслан перестал дышать. «А от кого письмо?» – уточнила художница. «Осторожничает». Ее можно понять. Бывший муж хорошо потрепал нервы Лене. Ничего. Руслан и его адвокаты поставят этого недобугалтеришку на законное место. Охранником у Параши. От мужа. Еще пауза, в течение которой Руслану чудилось, из него вырывает нервы. Один за другим, буквально заживо. Боже, как пережить еще пару мгновений. «Пусть заходит!» Руслан торопливо отворил дверь, переступил порог и замер, позволяя Лене оценить свой вид и прикид. Первые несколько мгновений художница просто смотрела и моргала, а затем зашлась хохотом. Руслан так и стоял, позволяя ей вдоль посмеяться, вместе с медсестрой, которая уже тоже больше не сдерживалась. Когда женщины слегка успокоились, Баженов облокотился о дверь одной рукой, закинул ногу за ногу и заявил: «Здравствуйте, я ваша тетя. Я прямо из Бразилии, где много диких обезьян». И для полного эффекта принялся обмахиваться веером.